Но тут послышались стоны Козлика. "Пустите меня, пустите", стонал, разметавшись на своей постели Козлик. Незнайка принялся тормошить его за плечо, но Козлик не просыпался. "Пустите меня", продолжал кричать он. "Да что ты орёшь? Тебя ведь никто не держит", сказал Незнайка. "Мне, понимаешь, приснилось, будто разбойники, которых мы видали в Видаливке, но поймали меня и душат капроновой удавкой", сказал просыпаясь Козлик. "А мне всё время снится, будто я в мазуте тону", признался Незнайка.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 Выйдя на улицу, они увидели на углу продавца газет, который громко выкрикивал: "Газета Довелонские Юморески, последние новости моря смеха, всего за 2 сантика. Сообщение о крахе общества гигантских растений. Сенсация! Владельцы гигантских акций ничего не получат. Довелонские Юморески. Гибель общества моря смеха". Купив за 2 сантика газету, незнайка и козлик принялись искать сообщение о крахе общества гигантских растений.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 но это не выгодно для богачей, это давно известно. Разговаривая таким образом, незнайка и козлик добрались до улицы Фертинга и ещё издали увидели возле здания контор большую толпу. У некоторых каратышек в руках были акции с изображением гигантских растений. Каратышки поднимали акции кверху, размахивая ими в воздухе и кричали: "Пустите нас, пусть нам вернут наши деньги, нас обманули, оказывается, никаких гигантских растений нет".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 Шум за дверью между тем нарастал. Дверь под ударами дрожала, но не поддавалась. Неожиданно наступила тишина. Толпа словно притаилась за дверью. Высунувшись из окна, Козлик опустил конец верёвки во двор и, убедившись, что она достаёт до земли, привязал другой конец к трубе парового отопления возле окна. "Спускайся", командовал он Незнайке. Незнайка не заставил просить себя дважды и быстро полез по верёвке вниз. За дверью в это время снова послышался шум. "А ну-ка, ударим", закричал кто-то. Раздался мощный удар. Ещё разук. Дверь вздрогнула под вторым ударом. Увидев, что незнайка благополучно достиг земли, козлик ухватился руками за верёвку и соскользнул с подоконника. Ещё раз завопил кто-то за дверью. На этот раз удар был так силён, что дверь затрещала, соскочила с петель и полетела на пол.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 убедившись, что денег нигде нет, каратышки расчерепели настолько, что разломали стеклянный шкаф, вытащили незнайкин скафандр и разорвали его в клочья. Наконец они посмотрели в окно и увидели верёвку, свисавшую вниз. В окно удрали, догадался кто-то. Несколько каратышек стали спускаться по верёвке, остальные выбежили из комнаты и бросились вниз по лестнице. Но было поздно. Незнайки и козлика и след простыл.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 Некоторые читатели могут подумать, что неразумно было бы называть газету подобным образом, так как кто станет покупать газету с таким названием? Ведь никому не хочется, чтобы его считали глупцом. Однако довилонские жители на такие опустяки не обращали внимания. Каждый, кто покупал газету для дураков, говорил, что он покупает её не потому, что считает себя дураком, а потому, что ему интересно узнать, о чём там для дураков пишут. Кстати сказать, газета это велась очень разумно. И в ней даже для дураков всё было понятно. В результате газета для дураков расходилась в больших количествах и продавалась не только в городе Давилоне, но и во многих других городах. Не трудно догадаться, что газету для толстеньких читали не одни толстики, но и те, которые мечтали поскорей растолстеть. Точно так же, как и газету для тоненьких читали не только худенькие каратышки, но и такие, которым хотелось избавиться от лишнего жира.